— Неправильно, но ни за что в этом не признается. — Вы подвергаете себя опасности, — повторила она. — В дни войны от нее никуда не деться тем, кто воюет, — неохотно проговорил он. Она подстерегает везде. — Но когда же окончится эта война? — У Фиби было ощущение, что война длится вечно, и если не касается ее непосредственно, не приходит прямо в дом, то, во всяком случае, значительно ограничило число поездок встречи других развлечений. Деревни пустеют, то и дело слышишь о том, что кого-то убили, и вообще все разговоры так или иначе крутятся вокруг войны. И только ее собственный мирок, где она сама со своими стихами и Оливия с ее книгами, свободно от постоянных мыслей и разговоров о войне. Но это пока. А что будет дальше? Кто знает? «Ты спрашиваешь, когда окончится?» — проговорил Кейта. «Этого не знает никто. Да и после окончания. Сколько еще времени уйдет на то, чтобы заживить все раны?» «Король не выиграет войну». «Нет, Фиби», — ответил Кейта уверенно и, помолчав, добавил, «но и парламент не добьется полной победы». Фиби нахмурилась. «Я не понимаю. Это будет первого победа в лучшем случае», — сказал ей муж со вздохом. Она все-таки не уловила сути, но решила не продолжать разговор, так как увидела, что он недовольно поморщился. Кинувшись к камину, Фиби схватила кочергу и начала старательно, но неумело ворошить поленья. «Осторожно!» — с легкой насмешкой предупредил Кейта. «Не прожги свое прекрасное платье стоимостью в десять гиней. «Но ведь оно правда красивое, признайтесь!» Отставив кочергу, Фиби выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза. Он улыбнулся. — Да, красивая, только слишком мятая. — Ой! — она оглядела платье. — И впрямь. — Это потому, что я полдня сидела, положив ногу на ногу. Он улыбнулся еще шире. — Ну что за ребенок в самом деле? И эти наивные голубые глаза. — Действительно очень красивые, ничего не скажешь. — Могу я поинтересоваться, зачем ты сидела столько времени в такой позе? Писала пьесу для летнего праздника. Кейта по-прежнему смотрел на нее поверх края кружки с Херисом, которую держал у рта. — И какой же сюжет твоего сочинения? Фиби зарделась еще больше. Он смеется над ней или, правда, интересуется ее любимым занятием. — Оно... «О королеве Елизавете!» — осторожно сказала она. «Ого, это большая тема! Ты чистолюбива! «Может быть, — серьезно согласилась Фиби, не сводя с него глаз. «И я очень хочу, чтобы вы согласились принять участие в этом представлении!» Он рассмеялся. «Если у меня будет время, милая!» Она опустила глаза. — У вас его не будет, милорд. — Пойду-ка я позову Оливию к обеду. Часы на каминной доске пробили девять. Фиби приостановила беспрерывное окружение по комнате. Когда же он придет? Разве ему не хочется отдохнуть после такого дня? Дорога через заснеженный лес, схватка с королевскими солдатами. С того времени, как они окончили еду, прошла целая вечность. Служанка уже убрала из постели водяную грелку, сняла покрывало, притушила свечи, оставив лишь одну на камине. Все готово к ночи, нет только хозяина. Наверное, в пятый раз она передвинула кресло, стоящее возле камина, одернула бархатные синие шторы на окнах. За ними она и спрячется, и Кейта не увидит ее, когда войдет. Фиби снова подошла к постели, проверила, чтобы полог был плотно затянут,